Глава 4. Настоящее торжество не в Кремле вершилось, а там, где Нил Сизов приютился. Май как из духовки шел. В озерцах яснела вода, вечерами майский жук гуще жужжал. Паровозы на Смоленской дороге кричали, будто октавы ниже. Березники да осенники, одевшись листвою, глушили их окрики. Местность была в увалистых холмах. Если взойти на взгорок, хорошо видно, весело глядеть. Конечно, из-за тверской заставы роща, там вся огорода, но со здешним привольем не сравнить. Живи, радуйся. И дядя Федя по родственному принял, точно Нил с Сашей уже повенчены. Все в природе спокойным чередом. Хотя нет, Дарвином доказано: сильный остается, слабый гибнет. Борьба за существование. Так-то оно так. Да ведь в людском мире хуже. Волк волка не ест. Человек человека азартно жрёт. Сизов книжки привез. Казалось бы, самое время приняться, а его из дому тянет, не усидит в сторожке дяди Федора. А на вольном воздухе, в ходьбе этой, какие там серьезности? так, чепуховые мысли какие-то, будто в мальчишестве. Да вот иной раз залюбуются Москвой речкой, здесь вверх ее талые воды сойдут, Богородицыной слезой будет. Речкой залюбуется лесом, что на крутом левобережье. И вдруг Митя перед глазами встанет, глядит с укором. «Благодать тебе, Нил, а мне, брат, темно и сыро. Нет меня и уж не будет во веки веков». На свет они погодками явились. Митя первенцем, росли обок. Нил в росте не отставал, в плечах тоже. Отец досадовал. "Чтоб тебе, мать, промежуток оставить? Одежь бы с одного на другого перелазила». А мать ему. «Твоя вина! Дорвался!» Отец плешь почешет, бросит молоток, обнимет жену. Отец-то у Нила неказист был, мать — красавица. К ней когда-то удалые ухажёры Ямского поля лепились. Она нет да нет, вот бог, вот порог. Отец статью не удался, зато руками слом взял. Ему обувь носили фасонную, сапоги заказывали. Митька и Нил с пелёнок нюхали тяжелый запах товара. Видели дугу отцовой спины и как торчат в его сжатых губах гвоздочки, один к одному, редком. «У Якова-то», — не сомневались соседи, Ребята поднимутся, не иначе тоже точать будут». Вышло иначе. Едва поднялись, Сизов определил обоих в образцовую ремесленную школу в грузинах. «Пущай по металлу обучиться». Мать опешила. В дому она голова, а как мальцов определять, Яков не спросился броду. «По металлу». Она вспылила. У неё это не вредкость. И что же? Оказалось, Яков-то сиднем сидит, но далеко целит. Яков в своей Нюре как одну копейку. Теперь говорит нужное, вот что. Да и почище моего пусть поживут, вот что. В ремесленном стали учить и простой, и технической грамоте. Стали учить Митю на токаря, Нила на слесаря. Мастер-наставник, махонький, седенький, пошучивал. «Глядишь, братики, дело свое взбодрить, а?» «Металлические изделия братья Сизовы, ха е -хе -хе. очки задумчиво, будто что-то припоминая, добавит. «Очень это возможно, ежели пофартит». Ему-то, верно, не пофартило. Ребят похваливали. Отец, лучаясь глазами, благодарил царицу небесную. Что ж, до начальца в образцовом ремесленном, то уж тут Сизов отрабатывал как барщину, а обувку чинил даром. Но вот беда. Не доглядел Яков Илларионович, как сыны к чтению приникли. Сам тон -то книжек опасался ровно дурной болезни. Духовные, конечно, исключение, Но для тех попа содержат в церкви Василия Кисарийского. И вот книжная зараза змеёй приползла. Шурх в двери! Вот она я. Ногами Яков Илларионович не топал, ни к чему это. И драть не стал. Сопливые были, пальцем не коснулся. А теперь поздно. Вымхали. с Ивана Великого». Яков Илларионович подсел к книгачеям, чего-то незримое смахнул со стола, накрыл страницу ладонью. «Так», — вздохнул. «Значит, пропадать надумали?» «От чего, папаня?» — удивился Митя. «То есть как от чего?» Яков Илларионович, наморщив лоб, осуждающе пошлепал ладонью по книге. к это ж Некрасов!» — встрял младший. Мить, зачти! Цыц! вскипел Яков Илларионович. Я тебя зачту! Что больше, и швырком книгу. Поняли? Нет, не поняли, заупрямился Митя, хотя Нил и пихал его под столом ногою. Мудрено понять, папаня. Яков Илларионович уже поостыл, кротко высказался. Я вам добра желаю. Знаем, папаня, согласился Митя. Да ведь и в книжках добро. «Эх, не ведайте, что творите!» — покачал головой отец. «Ну-ка, нам вот с матерью!» — он оглянулся на жену. Та стирала, стоя к ним спиной, но потому как белье и вода все тише ходили в корыте, понятно было, что она прислушивается. «Да», — продолжал Яков Илларионович. «вот стальть, скажите нам с матерью, кто вы такие есть?» Сыновья скупо улыбнулись. «Э, стой!» — прихмурился отец. Говори, кто вы такие есть? Мы есть дети своих родителей, почтительно отвечал Нил. Хорошо, верно, почти удовлетворился Яков Илларионович. А еще кто? По сословию-то кто? Мастеровые, догадался Митя. Во, во! возлековал Яков Илларионович. Загвоздил в точку! Мастеровые! Отсюда что? Отсюда вот что. Дело ваше мастеровое! «А книжки эти, пропади они пропадом, дело студентское, что и заключается», победительно резюмировал Яков Иларионович. Нилу не хотелось огорчать старика. «Ладно, пусть его», — думал Нил. «Мы с Митькой схоронимся». Но старший завершился, Дескать, не затем грамоту выучили, чтоб кабак от булочной отличать. Дескать, в книгах добро и разум черпаешь. Дескать, тут мать распрямилась». И таким это голосом точно кочергу узлом вяжет. «Отец дело говорит, а вы поперек. И у обоих братьев головы в плечи. От чтения, однако, не отпали. Тут у них в доме, во втором этажике, Санька жила. Девица еще на суконной мануфактуре Бома работала. Матери у нее давно не было. Вдовый отец, дядя Федя, путевым сторожем на Смоленской служил. Редко наезжал. У саньки Тани и приловчились. Скоро, впрочем, мать обнаружила, где сыновья сумерничают, и неожиданный укор выставила. «Что ж, олухи, девку-то хорошую позорите, застромят ее соседи!» А Митя с Нилом, ей-богу, ничего такого в голову не забредало. Явится к Саньке, Сашей звать стали. Она усталая, прикорнёт за своей занавесочкой в цветочках, посапывает, слушать приятно, а Нил с Митей листками шуршат. не торопясь читают, со смыслом и памятливо. Студент началом механики в ремесленном учил, занятными книжками сужал Сизовых. Надо, говорил, больше читать и больше думать. Сперва давал такие, пауки и мухи, история одного крестьянина. Потом сказал, можно, господа, за Беляева приниматься. Какой такой Беляев? Оказывается, крестьянин Руси. Для чего? Зачем? А для того, отвечает, что следует досконально штудировать крестьянский вопрос, ибо в России это вопрос вопросов. После маминой укоризны оба вдруг и приметили, что Саша вправду хорошая, да только не в одном мамином смысле, а и в другом, о котором вслух неловко говорить. Нил было надумал отстать, но Митька ёрш на дыбы. «Э, предрассудки! Наш отец-мать понятия при крепостном праве получили!» Яков Илларионович, конечно, тоже знал, где ребята сумерничают. Разве свяжешь? Очень он за них тревожился. Ужины тядут, Яков Илларионович вернет, что от книжек этих и пропадом все на свете, беды, бунты, смута, прежде смирно жили и ничего, кормились, да еще как. Жарнее нынешнего, а теперь какие-то злодеи социалисты обнаружились, бомбы в живых людей кидают, из револьвера палят. ни Царя Небесного для них, ни земного. Всё тьфу, и чего только полиция ушами хлопает. Он бы Яков и Ларионович словил, загнал бы черти куда, хоть на остров Сахалин. Митя с Нилом не спорили, молчок. Пусть отец, что хошь, а они ложками стук-стук. Но опять-таки Митька сорвался. Ругаешь социалистов всяко, а сам и в глаза ни одного. Не, -е -е, я бы их супостатов порешил. Загрозился Яков Илларионович, который, что называется, и курёнка в жизни не обидел. «А вдруг, батя, вдруг на поверку сын твой Митька как раз и есть социалист? Прикуси язык, дурень!» — крикнула мать. Социалистами сыновей своих Яков Илларионович не увидел. В ту осень, когда ребята в мастерские Смоленской железной дороги устроились рукой подать за вокзалом, занемок он жестокой горячкой, загорелся, как сушинка, в два дня и убрался. Мать не голосила. Инструмент покинутый навсегда в руки брала. Возьмет и смотрит, смотрит. Митя от нее ни на шаг. Мам, а мам, не слышит. Нил плакал. Стали жить втроем. Митя и Нил до последнего пятака всю матери отдавали. Хорошие получки у них были, потому что большие ремонты начались. Мать раньше, бывала, посмеется. Вот шьяша, ребята на ноги встанут. Покатаемся, как сыр в масле. Теперь она не то чтобы пустерушки сократила, а еще дольше в господских домах пропадала. Они чуть не на коленках. «Не надо, мам! Чего нам не хватает? Христом Богом просим!» Она ладонью тронет их колки уже щеки. «Мне так лучше». Обоих Сизовых быстро оттестовали в мастерских, из тех, мол, которые, божьей милостью. Мастер, сам токарь и от первой статьи, откровенно, не боясь, что молодые задерут нос, признавал — «Брательники эти провоз из проволоки сладят!» В огромных мастерских Нилу с Митей всё по душе пришлось. И сама их огромность не то что закутки Рашпилей, как прозывали мелких хозяйчиков, и машины на чистом электрическом ходу, и германской выделки инструмент. А работа не немуторная, всякий раз как загадку отгадываешь. Составилась у Сизовых умственная компания. Даже Лоскутов примкнул, человек серьезный, самостоятельный, повидавший белый свет. Он не только в Питере или в Кронштадте токарничал, но и за кордоном, на Льежском оружейном. Этот вот Лоскутов и предложил однажды: Хорошо бы, братцы, в обед не турусы на колесах, а газетку сухомятником. Кто жил далеко от мастерских, прозывался Сухомятником, потому что Харчи брал в узелке. Сизова, хотя и не брали, домой в обед бегали, но поддакнули Лоскутову. Газеткой не обошлось. Мало-помалу, то Успенского глеба, то Про но все цензурой дозволенное, а не дозволенное цензурой — вечером. Для немногих. Теперь и дома можно было. Сашу не беспокоили. Она сама обеспокоилась. Пришла как-то. «Можно?» — спрашивает. «А то скучно». Косынка на ней была новенькая, такой СИЗО вы раньше не видели. И ботинки новенькие, на каблучке и со шнуровочкой. Улыбается скромненько. Хозяева еще и рта не открыли, как Гришка-красавчик из Медницкой. Гришка-кавалер выискался. чего ж, коли скучно? пожальте пожалте. И так это особенно на Сашу глянул, Нила с Митей на кривой объехал. «Заходите, Саша», — промямлил Митя, вдруг обращаясь к ней на «вы». Гришка, разлетевшись, табуреточку подал и даже будто пыль с нее смахнул, как половой. И шельма! неприязненно подумал Нил, а у Саши глаза смеются. Митя просительно скосился на Лоскутова. Тот и завел. «Сталось так, господа». Приезжаю я в Кронштадт, от Питера это неподалеку. Городок на острове, кругом значит вода, само собой, пароходы разные. Пощуриваясь, ковыряя в ухе, лоскотов внес о колесицу. Саша вежливо слушала. Сидела она прямо, руки вытянула на коленях. Гришка постреливала в нее зенками, бровями поигрывал. Нилы Митя, изображая равнодушие, злились. Мастеровые покуривали, усмехались. Гораз, лоскатов, флапть, плести. Саше чудно было. И чего собрались? Водку не пьют, даже книжку не читают. Эко невидаль, приехал дядька в какой-то там, она позабыла, какой город, ну в завод нанялся. Куда же еще? Гришкина внимание льстила Саша. Но вот и если бы за место этого парня Данил, она догадывалась, что Нил сердится. Позлись, позлись, тешилась. а то ходишь мимо. Право Гришка нахал, ишь бровками дергает скобелев победитель. а Санька Дуреха леет. «Своя-то она своя, но попробуй-ка читать при ней, устав боевой дружины». У Саши, наконец, скулы задрожали от подавленной зевоты. Гришка вызвался было проводить, да она ему «благодарствуйте, мне рядышком», и округлым плечом дверь нажимая, перехватив взгляд Нила, вдруг изорделась. «Посиделки», — проворчал Лоскутов. «Время даром. В другой раз умнее будете». Кому он выговаривал, Митрию или с Нилом, Гришке ли, разлетевшемуся со своим «пожалте» — неясно было. В следующую субботу прочли устав. Митя отрубил. «То, что нам нужно действовать — действовать!» Нил отмалчивался. У него свои соображения. Да на людях неохота с братом перекоряться. Устав этот что? Устав требует полного признания программы партии «Народная воля». А Нил по правде сказать и про черный передел подумывал, отрицающий террор. Эти ж вот дружины названы боевыми, и каждый, кто в них, обязан участвовать в терроре. Кому заводского доносчика убрать, кому предателя-шпиона, чтобы в охранку не шастал, а кому и покрупнее дичь срезать, коли призовут. Но ведь и то в расчет взять. Кто важнее императора? Ну, одного убили, другой сел. И теперь уж порохом вовсе не пахнет. Нил отмалчивался. Да, в общем-то, все смешались. словно бы тяжестью их придавило. Ни газетки сухомятником пощелкивать, ни книжки разбирать. Тут кровь, смерть, виселица. Тут отчаянность, во какая нужна. Работу забастовать, почему и нет, если прижмут. Но чтобы это, с бомбой выскочить. Да, смешались мастеровые. Лоскутов тоже вроде смутился. Эх, ни ко времени он. Не подошло тесто, хоть и дрожжи есть. «А я, братцы», — молвил Лоскутов, глядя в сторону. «Я так, для знакомления». Он помолчал. «Чтоб знали вы, есть такие дружины. А лучше сказать, бывали. Потому Жендармерии известно гадов своих во все дыры запускает. Ну, для знакомления, значит, спешить-то нам ни к чему». Митя Сизов загорячился, вспылил, совсем как мать. Лоскутов внушительно и намекающе пресёк. «Ты за всех не ответчик. в покойник советовал». «Лучше меньше, да лучше!» Мастеровые разошлись. Митя напустился на брата. Нил отвечал, что хотел бы прежде определить суть несогласий, народной воли и чёрного передела. Дмитрий растопырил пальцы. «Разные, видишь? Пальцы-то, говорю, разные. А на одной руке и одному человеку служат!» Нил показал сжатый кулак. «Так-то способнее, верно?» Но Дмитрий свое не отдавал. «Возьми, Нил, к семью!» Мус с женой не во всем сходится. а Живут и вместе, и вместе детей растят. А ты — не согласие. Чему удивляться? Вот если бы их не было, тогда бы да, тогда удивляйся». Он тряхнул черными с блеском, такими же, как у брата, волосами. «Я тебе скажу, противно будет жить, если все на одну резьбу. Если такое случится, род людской вымрет, ей-богу, вымрет». «Эва хватил», — рассмеялся Нил. «Быть такого не может». После неудачной попытки устроить боевую дружину Лоскутов, похоже, охладел к Сизовской кампании, а вскоре ни с кем не простясь, исчез. Однако перед тем познакомил братьев Сизовых с человеком в рыжих вихрах и обильных конопушках. Сказал Савелий Савельевич, нелегальный, беречь надо Савелия Савельевича. То был Златопольский, член исполнительного комитета народной воли, о чем, разумеется, Сизовым знать не полагалось. Савелий Савельевич нечасто навещал Тверскую заставу. Наверное, ни один сизовский кружок занимал его время. Но уж когда приходил, очень горячо, толково беседовал и о французской революции, и о борьбе за политические права, без которых не видать народу свободного существования, и об идеалах социализма. Беседовал однажды и о парижской коммуне. Всех увлек, а больше других, кажется, Нила. О делах же практических Златопольский, несмотря на тоскующие намеки Дмитрия, не заговаривал. Практические дела, впрочем, сами набегали. И как-то так оборачивалось, что в застрельщиках ходили сизовы. Ученик был у них в мастерской, тихий, старательный. Да на беду не потрафил чем-то мастеру. Тот ему и скостил по месячную плату. немного много, ни мало, на пять целковых скостил. Мальчонка плакал. Мастер пихнул его вза зашей, а тут к Сизову-старшему. «Дядь Мить, заступись!» Мастер осерчал. «Не лезь, Сизов, твое дело сторона». «Это, может, ваше дело сторона, господин мастер», возражает Дмитрий. «А наше артельное. Вы же знаете, парень и сестренку, и больную мать содержит. токари Токари-слесари вокруг сгрудились. Мастер самолюбивый. Ежели по один на один, а тут все смотрят, нельзя отступить. Он и Митьку послал вдоль по Питерской. Выдвинулся младший Сизов. «Нехорошо, господин мастер. Ведь, сами понимаете, разве справедливо? Мастер и этого обложил выше макушки». Нил крикнул. «А что, ребята, так и утремся?» Народ молчал. Мастер ободрился. «Утрешься!» В конторе брякали счеты. Конторщики уставились на Сизовых. «По какой надобности?» «К начальству», — хмуро ответил Дмитрий. Начальником мастерских Смоленской дороги был пожилой холеный инженер — пенсне у него сверкало, манжеты, запонки камушки тоже сверкали. Дмитрий, вольно заложив руки за спину, рассказал, что произошло. Инженер произнес наставление. Кто есть такой господин мастер? Выходила мастер прав. Да ведь какая же ты бережливость, рассудительно отвечал Нил. Железные дороги, господин начальник, выгоднее хороших работников выучивать, как этот мальчик, а голодом морить и невыгодно и позорно, не по-человечески. Хм. «Экономия, выгода, вот как!» Инженер снял пенсне, по лицу его мелькнула улыбчивая тень. «Хм, а вы, однако, хорошо, я подумаю, можете идти, улажу». «Вот так-то оно разумнее», — похвалил Дмитрий. «Да?» — иронически отозвался начальник. «А, кстати, ваши фамилии? Сизовы?» «А, как же, как же», — протянул инженер. наслышан Нус, можете идти, желаю здравствовать». Вечером уже на улице окликнул братьев конторский сторож. «Эй, ребята, погоди-кась. Только это вы от деда вышли, а к начальнику один из ваших, из слесарей». «Как его, мать его? Куликов, что ли?» «Да, из ваших, из слесарей». «Куликов», — сказал Нил. «Во-во, тараканом забег к нему. Эти, говорит, Сизовы первые у нас заводил, и не иначе, говорит, Сицилисты, господин начальник». «Ну!» — рванулся Дмитрий. Вот ну, она что, рез палч? Меня вскричал, наушников не надоть. Ты, говорит, беги еще и на меня доведи. Ох ты! обрадовался Нил. Молодцом наш инженер. Ладно, нахмурился Дмитрий. Тут другое. Этого Куликова гнать, суку, вот что. Нынче к начальнику, завтра к жандарму. Известно, утвердил сторож. После Рождества выдалось практическое дело крупнее. Расценки снизили, мастеровщина взбурлила. Последнюю шкуру дерут и гурьбую к Сизовым. Что же это такое, а? Инженер принял сухо. Правление в силу разных причин не может платить по-прежнему. Вы, господа, как я заметил, понимаете? Нус не может. Рабочий арест Павлович, попытался объяснить Нил. Не могут в силу одной единственной причины. Нам, как и вам, есть надо. Не моя власть, пожал плечами инженер. «Да ведь и от нас кое-чего в зависимости, не так ли?» — пригрозил Дмитрий. «Это уж как угодно-с», — опять пожал плечами Арест Павлович. «Одного не забывайте. Россия — не Англия!» «Не Англия», — бойко согласился младший СИЗОВ. «Но может обернуться Ирландией». Вроде бы комитет собрался у СИЗОВых. На другой день предъявили в контору письменное требование. Арест Павлович раскричался, потом утих. Помолчав, нервно пощипал бородку, сказал, что передаст требования в правление железной дороги. Но пока просит работать, потому что каждый пустой час приносит такие-то и такие-то убытки. Единодушия в мастерских не было. Одни нехотя соглашались встать к работе, но большая часть уперлась на своем. «Гришка, кавалер, орал, что нечего ждать, хватит, надо декантору крушить!» Сизовы кричали, что нет смысла этим, мол, не пособишь. «Какое там?» Еще с ночи ударил Крещенский мороз. Теперь утром все бледно курилось. На путях хрупко повизгивали колеса, пар из локомотивов бил как хлыст. Конторское красного кирпича здание обметало сединой. Сторож, воинский храбро раскинул руки. Стой! Не пущу! Его оттолкнули. Минуту спустя брызнули, как от взрыва стекла. Послышались крики, стук, грохот, дребезг. Контору громили недолго, и как-то тотчас иссякла ярость. Ребячески озираясь, утирая пот, ощущая бессмыслицу погрома, мастеровые торопливо вернулись к станкам, к верстакам и с какой-то виноватой жадностью одержимо принялись за дело. Сизовы из мастерской не выходили. Они не громили контору, но то же, как все, чувствовали что-то унизительное, беспомощное, и то же, как все, работали одержимо, точно наверстывая упущенное. Вскоре явились жандармы. Кони, предая ушами, пугливо косили на черные локомотивы, на вагоны, на весь этот чуждый мир железа пара угля. Велено было шабашить. Вошел офицер, капитан, кажется. Высокий, гибкий, смотрел весело, все в нем будто играло, в руке листок, список зачинщиков и смутьянов. Глядя на офицера, Нил вдруг испытал оскорбительные чувства бессилия перед таким же, как и он, двуногим существом. разве лишь одетым в платье особого фасона, и еще сознанием своей малости, своего ничтожества пред тем мертвенным и холодным, что слышалось в скрипучем слове «государство». Нил испугался. Его испуг был похож на детский, как в темноте или у кладбищенской ограды, но притом том Сизов сознавал, что трусит, собственно, не от этого капитана, не от этих жандармов, а вот того, безликого и скрипучего, которое стояло как морок. за ними. Капитан, не торопясь, Гурманский приступил к арестованию. Он будто еще повеселел, выкликая фамилии, означенные в черном списке. И те, кого офицер называл, покорно, бледнее, с потерянной кривой улыбочкой, отходили в сторону. «Сизовы!» — все так же весело произнес капитан. «Вот те раз В во чужом перу похмелье!» — высоко, чуть не сорвавшись, прозвенел Дмитрий. Капитан взглядом полоснул его, как клинком. «Ладно, уже похмелиешься. Арестованных набралось десятка три. «Бежим, как поведут!» — шепнул Нил. Дмитрий засопел. Небашиловские яблоки. Мальчишками лазали по Башиловским садам, что за имским полем. Всякий раз счастливо уходили от сторожей с дробовиками. «Сбегу, про, сбегу!» — шептал Нил, уже не страх чувствуя, но азарт. И громко обратился к капитану. «Ваша благородь, дозволь оправиться! Офицер поискал глазами просителя, осведомился. обморался. «Около того, ваш благородь!» скорбно отвечал Нил, прижимая руки к животу. Капитан усмехнулся. «Сведи его, Ильин!» и уже вслед крикнул. «Да побыстрее там!» Сортир был просторный, как в казармах. «Ты, парень, мигом!» буркнул жандарм, не переступая порога и крутя носом. «Мигом, дядя, только вот запором маюсь!» «Меньше жрать надоть!» выставил диагноз жандарм, недовольный дурацким своим постом у заводского ретирадного места. Сизов уединился. В разбитом окне разовело клубился полуденный мороз. Нил примерился к оконному проему, Нахлобучил шапку. «Эх, спаси помилуй!» Зайцем стреканул он за груды ржавого железа, на цыпочках, как пританцовывая, скользнул между мивших холмов шлака, выскочил позади погаузов на запасные порыжелые пути и припустил во все лопатки. Он нёсся в сторону Ваганькова, хватая грудью студеный воздух, перепрыгивая стрелки, матки проволоки, шпалы, поленницы. За старшего Сизова взялся плотный господинчик, брехастенький, русый, с выпуклыми глазами бутылочного стекла. Дмитрием Сизовым занялась не мелкая охранная сошка, а сам Скандраков. Александр Спиридонович Скандраков — начальник московского секретно разыскного отделения. приятель и сослуживец Судейкина. Он не без основания считался альтер главного инспектора государственной полиции. Дмитрия Сизова отделили от прочих. Не потому, что он не участвовал в погроме конторы. Нет, Ген Скандраков отделял овец от козлищ. В этом Сизове он угадывал запевалу. Как и Георгий Порфирьевич, Скандраков принадлежал к разыскным деятелям новой формации. Ему притило показное жандармское рвение, ничего не значило число уловленных. Востокрад было для него важнее паутинная осведомительская сеть, а не дуроломное изъятие недозревших преступников. «Прошу садиться». Скандраков помещался далеко от Дмитрия на другом конце узкой длинной комнаты. «Боится, сволочь», — подумал Сизов, вглядываясь в брюхастенького. И тот, казалось, тоже не без интереса всматривался в Сизова. Потом заговорил. Неторопливо и очень уверенно, будто наперед все зная. Тоном строгим говорил, но не угрожающим. Глаза грозили, голос нет. Противоречивость это раздражала Дмитрия. Он, однако, вспомнил, что Златопольский рассказывал о поведении революционеров в застенках и решил блюсти вежливость, собственное достоинство, а главное — не давать фарисею ни зацепочки. Но это-то последнее и оказалось самым трудным. На утверждение Скандракова, что он, Сизов, давно уже в революции, Дмитрий возразил. «Какая там революция? Я в мастерской с шести до шести, а то и на весь вечер останусь. Книжку почитать, и то времени нет «Такс, на книжку времени нету? Да они, небось, трудные, а?» Скандраков проницательно улыбнулся. «Политическая экономия, да? Миртова, исторические письма?» и наклонился доверительно. «А кто советует такое читать?» ведь есть благодетель советует и номерок народной воли принесет не так ли ну с какие же мы книжки читаем о какие подвернуться а где ж берем покупаю и народную волю покупаем вы же народоволец а я про таких не слыхал да простачком будем прикидываться я не я а ведь как бы не пожалеть мышеловочка хлоп и пожалеете вы дмитрий в расцвете руки золотые Ну зачем это вам, к чему? Все впереди, ан вдруг и мышеловочка. К чему это? Сволочь, накалился Сизов. Пожалел волк кобылу. В толк не возьму. Чего держите? спросил он, глядя на Скандракова с плохо скрытой ненавистью. Контору не громил, всякий подтвердит. А меня вторую неделю ни за что ни про что. Работать надо, матери помогать. Я, может, уже сороковку потерял. Очень понимаю. Живо откликнулся чиновник. «У меня, Дмитрий, тоже мать-старушка. Как не понять? Примерный сын. Похвально. А мы вам, Дмитрий Яковлевич, за все и заплатим». «Что? Ой, господи, как же вы так превратно поняли? Деньгами заплатим. Что-с? Привыкли работать и за работу получать? Опять же, похвально. А как иначе? Без труда не вытащишь и рыбку из пруда? Конечно, за работу. Мы работу дадим». Мы здесь тоже в социализме мало смыслим, да, да, не думайте, пожалуйста, вот хоть меня взять. Не улыбайтесь, не улыбайтесь. Я, ежели хотите знать, социалист, но государственный, дас, государственный социалист, коли изволите, социал-монархист. В социализме есть зерно истины. Капиталисты согласен. Обирал и наживал, и захребетники, но только твердая власть может защитить бедных, заставить богатых поделиться с бедными. А нам мешают. Не дают, к жестокости понуждают. А куда? К чему зовут вас народовольцы? Воля! Да они к власти рвутся сами для себя. Вот что, Дмитрий Яковлевич. Вы хоть и народоволец, да они и вас вокруг пальцы обводят, а мы вам, ей-богу, поможем. Сизова поташнивала. Встать бы, да их хрясть эту сволочь по соплям, встать да и припечатать, чтоб дух вон. Но Сизов не взорвался, повторял. «Другую работу не возьму. Я свою люблю. И денег не возьму. Отпустите вы меня. Не наигрались, что ли?» «Какая игра? Какая игра, господин Сизов?» Приобиделся Скандраков и короткими ножками посучил. «Кто же это играет? Я с вами играю!» И выдохнул с чувством. «Эх, Дмитрий, Дмитрий!» «Знаю, как вы играете!» — бухнул Сизов. «Знаете? Откуда же? Кто рассказывал? Ведь не с неба ша, Ну кто, кто?» Насильничаете! озлобился Дмитрий, сознавая, что не следует так отвечать, но уже почти не владея собою. Теперь Скандраков и вправду обиделся. Новатор в секретной полиции, он не считал себя инквизитором, понимая насилие в прямом, физическом смысле. Замечание Сизова задело его. «У вас к нам нехорошее отношение», – молвил Скандраков со строгой укоризной. «Мы отечество от хулы и хаоса бережем, а вы насильничаете! Но кто это вам внушил? Откуда вы это взяли? Я вам открою. Раньше, в прежние-то времена, бывало, хотя и тут много напрасли возводят. но теперь... Э, нет, Сизов, вы это запомните? Никаких насилий. Вы вот лучше скажите-ка, кто вам внушил такое? Ничего не скажу. Оставьте меня. Скандраков молча рылся в бумагах. Потом устало вздохнул. Да-с, характерец у тебя, Сизов, не леденец. «А братец единокровный, тот, знаешь ли, покладисте Дмитрий не понял, только будто гром отдаленно прогремел. «Помоложе годами», — продолжал Скандраков, твердо уставляя в Дмитрия бутылочные глаза. «Помоложе, но, знаешь ли...» — он приложил палец к лбу. «Себе на уме, молодой человек-с!» Сизова как на ухабе подбросила. Врешь, сволочь!» Бдительный палец Скандракова мог бы и не нажимать пуговку электрического звонка. Верзила Гайдук был уж в кабинете. «Ничего, ничего», — повторял Скандраков, адресуясь не то к Верзиле, не то к себе самому, а может, и к Сизову. «Ничего, бывает», — он щелкнул серебряным портсигаром. Удивительно, как портсигары вовремя приходят на помощь чиновникам политической полиции. «Садись, садись, Сизов». «Куришь?» Дмитрий кивнул. Ему было так скверно, что он и не подумал, следует ли тому, кто в революции одолжаться табаком врага. Гайдук подал папиросу, поднёс спичку. Дмитрий затянулся, голова у него пошла кругом, точь в точь, как в мальчишестве, когда он впервые прилепил самокрутку на мокрую губу. Скандраков поплыл, по столу заходили в раскачку медные высокие подсвечники. Дмитрию казались они циркулями, какие были в чертежной чертёжной мастерских. Скандраков опять заговорил. Он не называл имени Нила. Он как бы в пространство рассуждал о тех... Что хоть и помоложе, но... И Дмитрий уже не вскакивал, не кричал, а сидел, пригнувшись, зажимая в кулаке папиросу, и, коротко, быстро затягиваясь, слушал Скандракова. «Выпустим, конечно. Зачем держать? Но я не вправе скрыть некоторые обстоятельства. Станут часто сюда приглашать, вам, батенька, от этого не уйти. Ну и натурально, заподозрят товарищи ваши, то все шепотком, а потом смотришь, и нож найдется, как уже случалось не раз». «А скрыться?» — он ладошками в стороны махнул, как ангелочек крылышками. «Скрыться, не обессудьте, не придется. Вы вот не цените моей доверенности, а я вам прямо говорю. Филеров приставлюсь, и ей-богу, зря упрямитесь!» Освободили на Масленицу. Сизов, щетинистый, вшивый, вышел из арестантского дома в гукающую теплую метелицу. Он чуть было не угодил под бубенчатого троечника. Бабьи румяные лица вспыхнули, из трактира пахнуло блинным духом, и Дмитрию вдруг захотелось плакать, напиться и плакать, обминая пальцами чьи-то обнаженные круглые плечи. Сани летели плавно, как сама государыня метелица. Дмитрий слышал женский смех. Наверное, и мужчины смеялись, он слышал только женщин. А сани мчали к Новодевичьему монастырю, туда, где гуляет широкая масленица, где балаганы, горки и снежный дым над Москвой рекой до самых Воробьёвых гор. И по Тверской бежали санки, легко оставляя позади унылую конку. К Петровскому замку летели, на большой круг в роще, где тоже гуляли. Уже болезненную синевую подрагивали керосиновые фонари, уже освещались окна, в них шатались тени, а метелица всё гукала, ходила плавно, как и положено на Москве, в масляную неделю. Мама поднялась. У Саши ладони метнулись к щекам. Мама не кинулась, не обняла. Брови у нее затрепетали. еще черные, красивые брови, такие же, как у сыновей. Мама не кинулась, не обняла, а перекрестила дрожью пальцев и молча поклонилась низко. «Здравствуй, мам!» Она заплакала. «Нил дома!» Он же видел, что брата нет. Он спросил машинально, про Нила, подумав мельком. Молчаливый мамин поклон сразил его. Ему нужно было услышать ее голос. Вот он и спросил про Нила. Но она не отвечала. Она плакала. Дмитрий взглянул на Сашу. Саша медленно отняла ладони отчёк и опустила глаза. И Дмитрий опять подумал про брата, но уже не машинально, не мельком, а с отчетливой, пронзительной тревогой. У Никитишны в Гранд-отеле чуть исподнее пропивали, потому как масленицы и без монаха обойтись нет возможности. Гранд-отелем именовал эти смрадные подвалы сосед Нила, бывший акцизный чиновник, насмерть отравленный зеленым змеем. А монахом прозывался Штоф оглушительной водки. И разминуться с ней, да еще на масляную, действительно, никаких способов не обнаруживалось. По случаю праздников хозяйка отделила братью полудюжинной сальных свечей и теперь в гостиной или в зале, то есть в одном из самых обширных подвалов, относительно сухом и тёплом, стабунилась вся золотая рота. Благодушно присутствовал и городовой, тоже здешний обитатель, с очень звучной фамилией Сенатский. И сама Никитична, ворчунья и скупердяйка, но приглядеться не такая уж и ведьма, завернула к постояльцам и рюмочку восприняла, и угощением не побрезговала. Угощение было копеечное, рыба вареная, зато бутылки, початые и еще не початые, составляли главную часть пиршества, как пожарный обоз во время смотров у китайской стены. «Не откажи!» — ласково подносил хозяйке рябой мужичонка в красной палаческой косоворотке. «Вейпи, родная!» «Пусть манька спляшет тогда уж», — кабенилась Никитишна. «Коза, а коза, слышь, что ли, будет тебе?» Она вышимкала непристойность. И Истанувшего в темноте угла отозвался плаксивый с придыханиями голос. «Только Сенечку приворожу, Никитишна требует». Публика расхохоталась. У Никитишны мелкие слезочки брызнули, так и залилась. А Рябова в красной рубахе облапил, покачиваясь, чубатый Вася-драгун, и тоже пристал. «Выпей, ваш благородь, мышь к тебе всей душой!» Хм, душой!» — потешалась Никитишна, отпихивая его руку со стопкой. «Иди она у тебя, душа-то! Чёрту заложил душу-то!» Всякого не в ладах, кто с полицией, Петербург выручал проходными дворами, а Москва — подвалами. В отличие от петербургских обособленных, наглухо замкнутых, московские подвалы дружественно сообщались то дверью, не весь для чего сделанной, то каким-то пещерным лазом, то почти крысиным ходом. как бы прогрызенным в кирпичной кладке. Можно было, как в здешних, приютивших Нила Сизова, нырнуть в преисподнюю у красных ворот, а вынырнуть на свет божий чуть ли не на Каланчевской площади. Ничего не стоило заблудиться в подземельях, где утробно урчались сточные воды, где тьма пахла поганками, рухлядью, где ненароком и на труп наскочишь, да и зарешь благим матом. Народ тут подбирался лихой судьбины, Уголовные и бродяги, не помнящие родства. Всяческой мастера несчастные, изъеденные алкоголем, как ржой. Банкрутные, по миру пущенные удачливым конкурентам, Проститутки, почти вышедшие в тираж. Да и фабричные случались. Живали, вот как у Никитишно-Сенатский, и духи, то есть городовые, в веригах многодетности. Хозяйки значлег постояльцы платили рубь полтора помесячно. Духу накидывали кто гривенник, кто пятиалтынный. Тот в благодарность упреждал о налетах полиции. Сенатский бывало и оплошает, но уж Никитична духов угадывала. Как не Настя поясницу у нее будто свербила. Тогда она командовала, как ротмистр. «Рысью марш!» И постояльцы, подхватив портки, кидались в рассыпную. И точно полиция, стараясь не заморать шинели, Заглядывала в подвалы. А там, понятно, ни единой рожи. Долг службы исполнив, полиция верталась, зажимая в пудовых кулаках чаевые, сунутые Никитишной за беспокойство. Теперь на Масляных незваных гостей не опасались. Сенатский с благодушным упорством наливался спиртным. Крестец у хозяйки не свербил. Она музыки требовала. И Вася Драгун раздувал венку. «Заиграй, гармонь моя!» Последний день гуляю я. Гармонь нова в три баса Играет разные голоса». Нил Сизов тоже выпил, лежал в стороне у стены. Стена была ласковая, для ночлежника самая выгодная, потому что за ней помещалась котельная, полнившая этажи бархатным, калориферным теплом. Нил спиною к стене привалился, подперев рукой голову, смотрел на Чубатова Васю, на усердного Сенатского, на мужика в палаческой рубахе, на хозяйку, уже захмелевшую и поскуливавшую в такт гармонике, Их, их, их! На всю эту встрепанную полупьяную публику, озаренную сальными свечами. После побега и всяческих мытарств по Москве, вдруг оказавшийся для него чужой, враждебной, Нил приткнулся к Никитишне. Паспорта она не требовала, в участке жильцов не отмечала, жить было можно. Дома у Тверской заставы Нил боялся показываться. Он подкараулил Сашеньку, когда она возвращалась с фабрики, рассказал все без утайки. Сашенька ахала, костила жандарма, в голосок у нее дрожал, и Нилу было сладкое ее сочувствие. От Сашеньки он знал, что Митьку не выпускают и передач не берут, а мать околоточной пытает: где, мол, твой меньшой? Потом они встречались с Сашей в сугробистых улочках ямского поля или близ грузин в слепых проулках. Хорошо было им. Да в мороз не разгуляешься, а в трактиры и чайные Сашу не затянешь. Стесняется. Она забирала грязное белье, приносила чистое, уверяя, что Анна Осиповна выстирала. Нил знал, что не мама, и ему было приятно. Саша и пироги носила, и тут уж Нил наверняка знал, что мамины. Потому Саньке не в обиду быть сказано, таких ни за что не напечь. Опасливо, страшась розыска, но работать Нил все ж нанялся. Мастер спросил, было паспорт, Нил обещал принести, когда хозяйка вернёт. взяла Ади для приписки. Но дни плыли, а слесарь Сизов обещания не выполнял. Мастер то ли позабыл, то ли не хотел расставаться из-за пустяков с дельным парнем. Попробуй-ка найти такого слесаря для этих проклятых камер, где налаживались сушильные машины. Работа и впрямь досталась не малиновая. Смоленские мастерские добром не однажды помянешь. Был бы градусник в сушильных камерах фабрики Гюбнера, никак не меньше шестидесяти показал бы. Нескончаемой цветастой лентой натекал ситец из-под вальцов набивных машин, струился, подрагивал, парил на горячих металлических валиках. Ситец просыхал в несколько минут. Нил в своей ситцевой рубахе мог тринадцать с половиной часов. Дышать было нечем. Вдруг сожмет, стиснет в груди, как перед смертью. Выскочишь, черпанешь из бочки, вода ледяная в ковшике позвякивает, и опять в сушильные камеры, как в первый день творения, когда ничего не видать было. Одна мгла да дух святый. Тринадцать-то с половиной часиков отдашь хозяину, господину Гюбнеру, и зайдешь влагой, как гриб, тогда и в подвале у Никитишны под шум, гам, писк уснёшь мгновенно, будто свечку задует. «Манька-стерь, долго будешь?» Уж не шутя, расходилась Никитишна, опять загибая соленая «Сенька, пусти, хватит! И чего нашел а?» — недоумевала хозяйка, обращаясь к постояльцам. «А вот мы их сейчас! петухом кричит Рябой, ляпает себя по бокам. Окропим! кричит он крючковато, захватывая бутылочное горло. «Эй, Тама, многое лето!» Публика, кто еще на ногах, устремляется с хохотом в дальний темный угол, к рваным, грязным занавескам, но коза уже выскакивает, спешит к столу, и Сизову видно, как Манька, испитая, простоволосая, слабо машет рукой Васе Драгуну. Начиная, мол, я вот только горло промочу. Она опрокидывает почти полный гранёный стакан, а ребой Шутовски, приседая, похаживает вокруг нее, верещит. «Тебя Сенька усладил, а ты нас услади!» «Тебя Сенька усладил, а ты нас услади!» Костистое лицо Маньки мучительно морщится. но вот уж коза головой мотнула, оправила кофточку на плоской груди, вот уж выступила, переступила одной ногой, другой ногой, будто определяя, послушны ли они, и ладно, хорошо ли ведёт барыню Вася Драгун. И тут уж Нил замечает, как Манька будто все меняется, все в ней пружинно и точно на местах устанавливается, и гордячкой, не недотрогой выходит, неприметным почти движением плеча убирает с дороги Рябова, всех убирает. Бывали дни алмазные. Танцевала Мария так, что господа к ней с цветами и шампанским ломились. А теперь у нее Сенька в полюбовниках. Карманный сухаревский мазурик. Да и тот нос дерёт. Молодуха, говорит, у меня на сретинке Пальчики оближешь. Вот он, Сеня, выполз из угла. Руки худенькие, вёрткие. В карманы посунул, в зубах папироску прикусил. На затылке мятый плюшевый цилиндр. Фартовый малый Сеня. Только на правый бок косенький. Били его как-то у Сухаревской башни. Ломали ребра. Ну-ка, Сеня, посмотри. Полюбуйся, как манька твоя танцорка выказачивает. Всех она взметнула своей барыней. И акцизного, который всхлипывал, и Ребова, что стоял, раззявив рот, и женщин, таких же, как она, проституток, сестрински обнявшихся на лавке, и городового сенатского, забывшего закусить, и Сеньку, который оглядывался, как бы делясь своим восторгом, и Никитишну, прижавшую к губам кулачок, точно в радостном испуге. Нил Сизов уже не лежал, не поддерживал голову рукою, он вскочил на ноги. Вот же, проносилось у него в голове, по-скотски живут, а живут. Ни хрена им ни книжек не надо, ни царя, ни бога, и ничего про черный день, потому все дни черные, но уж выдастся минута, отойди, не мешай. Глядя на этот вихрь, на смерч этот, что рванулся, треща каблуками, рубахами, юбками, Сизов начисто позабыл и свое омерзение вонючей, севушной жизнью подвальных обитателей, и свою снисходительность к несчастным, пропащим, и свое высокомерное убеждение, что уж он-то, Нил Сизов, никогда не уподобится им. Он все начисто забыл. Вольницу он видел. освобожденность это всего, что большинству на свете мило, дорого. И ему уже не только хотелось быть таким же бесшабашным, но он уж вроде был таким. Жизнь — копейка, голова — ничего. И хмельной вином, хмельной этим смерчем Сизов тоже сорвался в пляс. Два пальца ткнул в рот и засвистал, засвистал. Все выпили, не косушки на похмелку, пролито было и наблевано. кто-то рыдая стучал по столу, Сенька-мазурик тряс акцизного, потому что плешивый лес целовать маньку-козу. Наконец все утихло, угомонилось, улеглось. Свечи чадно гасли, ночлежка выдыхала перегар, в котельной печи остывали. Нил, казалось, различал шорох умирающих головёшек. Сквозь шорох велась мелодия барыни, туго закручивалась в затылке, теперь надоедливая, однообразная, никчемная, мучительная «Сударыня, барыня, сударыня». Барыня. И снова. И сызнова. Он стал думать о Мите, о Борисном доме, о матери и Саше. «Саша», — думал он, — «Сашенька-то меня любит. Очень она меня любит». Но и в сладость мысли о разделенной любви вплетался, путая их, мешая все тот же чёртов мотив барыни. Сизов забылся. Снилось ему что-то тёмное, неотчётливое, душное. Происшествие в смоленских мастерских огорчило Златопольского как нелепость, как несуразица, огорчил и арест Дмитрия Сизова. Они оба, эти Сизовы, были ему симпатичны. Он усматривал в них родство с Тимофеем Михайловым, повешенным на Семеновском плацу с Тимошей, которого прокурор назвал апостолом петербургских рабочих. Разумеется, Сизовы еще не были апостолами, но они, несомненно, были из того же крутого теста, И Златопольский говорил товарищам, что на них можно положиться. Прослышал Златопольский о том, что младший Сизов улизнул от жандармов, однако попытки отыскать Нила кончились ничем. Анна Осиповна с суровой отчужденностью приняла Златопольского: то ли ненавидела совратителей, то ли опасалась подвоха. В глазах ее было столько враждебности, что Савельич не досаждал расспросами. Время шло. Златопольский думал, что Сизов-младший совсем убрался из Москвы, да уже и забывал симпатичного малого, любителя серьезных рассуждений о социализме и парижской коммуне. Но вот однажды в разговоре с Александровым был упомянут некий новый слесарь. Александров, кузнец завода Брамлея, устанавливал подпольные связи с гюбнеровскими ткачами. Ткачи хоть и бунтовали недавно и опять собирались бунтовать, в кружок тянулись со скрипом. александров ругательски их ругал превознося до небес сознательность металлистов нового слесаря помянул он вскользь парень делит двадцати пяти работник хоть куда но держится волком и в трактир плевно где гюбнеровские получку отмечают никогда не заглядывает златопольский выслушал все это в полухо потом неделю верно спустя Савельич в каком- то разрыве своих повседневных обременительных забот смекнул что странное поведение гюбнеровского слесаря должно чем-то объясняться. Может, в охранном запугали? Мучается парень. Ведь стараниями Судейкина такие вот затравленные объявились на питерских заводах, ну и Москву, кажется, не минула чаша сия. Предположение это казалось Златопольскому верным, и он пожалел неведомого слесаря. Поздним вечером светло было от полной луны. Когда на фабрике пошабашили, и ткачи устало, и словно бы нехотя вываливались из ворот, Александров исполнил просьбу Савельича, показал ему издали этого самого волка. Златопольский сразу признал Сизова, однако не окликнул, виду не подал, привычно подчиняясь законам конспирации. Александров смотрел на Савельича вопросительно, Златопольский равнодушно пожал плечами, и они разошлись. Нил шел изнуренной походкой, не останавливаясь, чтобы закурить и осмотреться, не прибегал ни к одному из тех приемов, каким нелегальные обнаруживают слежку. И Савельич мысленно укорил Сизова за неконспиративность. Яловые сапоги, в которых шагал Сизов, также не остались без внимания Златопольского. Он улыбнулся. Цеховые традиции. В отличие от качей от ремесленников настоящие заводские валенками пренебрегали. «Валенки для серых, а они, токари и слесари, знают толк в городском обличье». Улучив минуту, Златопольский окликнул Сизова. Тот, вздрогнув, косолапо загрёб ногой, резко оборотился. Мгновение всматривался и блеснул улыбкой. Чайное Клочкова славилась немецкой опрятностью, не свойственной московским чайным. Но завернули-то они сюда лишь потому, что чайное это тотчас и приветливо попалось на глаза. «Пить!» Силился крикнуть Нил. Душистый чай, тяни, посасывай. Черт, горло, как в песке, язык, как трепишный. И чего мешкает половой? Вот трохли попался. Савельич мигает. Еже, говорит, в Питер. Я тебе, говорит, чистый паспорт достану. И вздыхает душа человек. Рано, говорит, рано тебе, парень, в нелегалы. Жизнь, говорит, в нелегалах трудная. А паспорт, не сомневайся, добуду. Ищи тебя после, свищи. Горит в горле, пить хочется смерть. от чего ж половой не идет. Чайники-пузанчики так и плывут, так и плывут, покачиваются. Чайные чайком балуются, слышно, как бараночки хрупают. Ну нет сил терпеть. «Пить!» — крикнул Сизов. «Пить дай!» «Ай, может выпить?» — вкратчиво произнес чей-то голос. Сизов открыл глаза. Рябой мужичонка в красной рубахе, уперев руки в полусогнутые коленки, вытянул бороденку. «Слышь, мастер, ты давай-ка вот что. У тебя жа есть, ты бы дал, а мы это в секунд, а? Гибнем мы, мастер, право правослово гибнем. Выручи ты нас, а?» Ночлежники чаевничали. Городовой громко всасывал с блюдечка, громко вздыхал и сморкался. Акцизный, обреченно уронив голову, грыз баранку. Лица у всех были, как из оберточной бумаги. Нил нашарил в кармане деньги. Ребой алчно осклабился, припрыгнул, закивал. «Отдыхай, родной, отдыхай, а я тебе сейчас пивка-пивка». Вернулся он в секунд, не одевшись, бегал в разбитых валенках на босу ногу. Крикнул с порога. «Эй, мастер, Баварецкая, получай да выскакивай, краля ищет!» Сизов про пиво забыл, опрометью вылетел. «Что такое? Сама-то сюда, к красным воротам, никогда не ходила? Не дай бог, с матерью что?» Он схватил ее руки. «Ну? Митя пришел. сказала Саша радостно, но сразу будто испугалась. «Водкой разила, такого не бывало». «Мать, ничего?» — спросил Нил. «Здорово». «Кланяются», — ответила она с укоризненным вздохом. «Митя пришел, да?» — повторил он, словно сейчас только понял. «Шапку надень, за воротами подождем, сказала Саша. Рассверкался денек, Вот оно, прощенное воскресенье, масляный венец. Снег белее красных ворот. Топчут снег рысаки, пешеходы, коночные клячи. Топчут кому не лень, а он сверкает в запуски. По земляному, что ли? А, не все ли равно? Пошли. Митька отощал, пожух, не блины едал арестантам. Гляди-ка, улыбается Митя. Да улыбка-то как с отвычки. Ничего, где наша? Так-так, стало быть, клонил к измене? Про хвост, чтоб его Кондратий тюкнул. И деньги сулил? Подавись он своими деньгами! И охранным стращал. Так, так. Ну что про себя сказать? Живу, брат, в гранд-отеле. Публика, сам понимаешь. А слесарничаю в пекле. Смоленские рай небесный, честно говорю. Да ладно, это после. Тут вот что. Савельича встретил. Не вру, провалиться мне, не вру. Душевный человек. За таким вагоне в воду. Ну, встретились, выпало такое. Достану, говорит, паспорт. Чистый совсем паспорт. Жалел. Нелегальный, объяснял. Вечно бездомовный. На стороже вечно. Глаза сомкнёшь. Под головой револьвер держи. А как говорил, паспорт дам. Махни-ка Питер. Вот какой совет. Свидание назначил в той же чайной. Жди, сказал, через три дня. И что же думаешь? А сю пору жду. Нету? А и хорошо, что нету, думала Саша. Благодетель какой. Паспорт достану. Это что ж такое? Это уж значит тайком живи. Ни дома, ни семьи. Нет. Саше не нравился какой-то там доброход Савельевич. Выдумал тоже. В Питер езжай. Где родился, там и живи, а то в Питер. И пойдет Нил шататься, перекати поле. Он стал быть в Питер, а она куда? Нечего ехать, — с сердцем сказала Саша. Ты не один. С матерью-то как же? Ну как? Беспечно понимая, о чем речь, ухмыльнулся Нил. Уж как-нибудь, как сейчас. Да вот и Мите дома будет. Нет, какое, — сумрачно сказал Дмитрий. У меня впереди. Темно. «Темно! Отчего ж темно? Ты вольный казак!» «Подневольный!» Еще сумрачнее поправил Дмитрий. «Да брось ты!» — не унимался Нил. «Не удрал! Сами отпустили! Теперь это, ты ступай к аресту Палчу, так и так принимайте, мол, под вашу руку!» «Сами отпустили!» — потупился Дмитрий. В ушах у него звучал голос Кондракова. «Приглашать будем, товарищи, натуральные, заподозрят!» «Слушай, Нил!» Дмитрий вдруг приметно ободрился. «А как бы это все ж Савельича-то повидать?» Нил об этом думал не однажды, да ничего не надумал. Заглядывал он в Клочковскую чайную. Толку никакого. Взяли Савельича? Не иначе, как взяли. Но Митя-то ободрился. У него надежда большая на Савелия Савельича. Как брата огорчить? «Такая, Митя, штука», — осторожно молвил Нил. «Уехал он, вот что я тебе скажу. Знаешь, подхватил его в одночасье, давай бог ноги. быстро прибавил. «Да только приедет, вернется это уж непременно. Я как понимаю, натура у Савильича поперечная. Власть к нему так, а он к власти эдак». И Нил старательно рассмеялся. «А хоть бы и не приехал», мысленно твердила Саша. «Без него образуется. Уже околоточный бросил досаждать. Ещё малости вовсе позабудут про Нила. И чего такого сделал? Ну, сбежал от караула, вина какая, прости господи. одну с братом брали. А брата, вишь, сами отпустили. Не за что стало быть держать. И тех-то, которые контору разносили, тоже на все четыре стороны. Кого сказывают, на родину выслали, а других выгнали, и вся недолго. Нет уж, Нил Яковлевич, потерпи-ка в берлоге своей, только к водке не обвыкни, а там и домой. Обойдётся, перемирится, а не домой, так еще где комнату наймем. Анна Осиповна, по-хорошему, а всё свекровь, можно и в стране поселиться. Все у Саши аккуратно сметывалось, по-людски. Расставались в сумерках, в редких робких огнях. Метель себя закачав, устала и легла. Зазвонили к вечерне. Прощенным воскресеньем масленица кончалась. После вечерни в домах заговляться блинами станут и рыбою, а потом прощение просить друг у друга и отвечать с улыбкой. Бог простит, отдавая друг дружке низкий поклон. «Прости, Нил», — грустно сказала Саша. «Бог простит», — невесело улыбнулся Нил. «Есть у них дом и нет у них дома». Есть у Мити воля, и нет у него воли. Прости. Бог простит. И поклонились они в сумерках, близ красных ворот. В понедельник, направляясь в контору, старший Сизов с изначальным интересом всматривался в полную машинных звуков и запахов движения и деятельности панораму. После тюрьмы Дмитрий примечал многое, на чем прежде не задерживал глаз. Он беспокоился, как-то его примет инженер Арест Павлович, но при этом жадно разглядывал темные, как копченые корока стены грязно-белые кирпичные кружавчики поверху водокачки, плотные столбы пара, струение рельсов, приподнятые или опущенные стрелки, похожие на молотки игрушечных медведи кузнецов вырезанных из липового бруска. Он вслушивался в гудки локомотивов, тоскующих по дальним пробегам. в озабоченный посвист торопливых маневровых паровозиков, в осторожное, как на пробу, полязгивания буферов, вслитый железный шум мастерских. Он думал о былой причастности к тому, что вершилось здесь. И вдруг ему стало обидно, обидно и жаль, что без него, верно, произошло в мастерских нечто важное, определяющее, к чему он, Дмитрий Сизов, не имел отношения. В конторе все было как и до разгрома. Щёлканье костяшек, запах клейстера, запах папирос о графиоте. Люстриновые пиджаки писали, сводили дебет с кредитом, открывали и закрывали счета. И арест Павлович остался таким же, как тогда, когда они с Нилом вручали ему письменное требование мастеровых. Впрочем, нет, не таким же. Потому что сейчас лицо его в пенсне и с бородкой не было сухим и отчужденным. «Те-те-те», — -те», произнес он бодро, — Санкелот пожаловал, по какому поводу извольте узнать? Дмитрий объяснил. Инженер откинулся на спинку высокого, черной кожи кресла. У мастера был? Нет. Почему же? И не дал ответить. Хорошо, распоряжусь, но помни, он беззлобно погрозил пальцем. Помни, Сизов. Спасибо, господин начальник. Да, погоди, остановил инженер. А братец, где же? Дмитрий, насторожившись, пожал плечами. Арест Павлович снял пенсне, дыхнул на стеклушке. «Эх, Ирландия, Ирландия!» Протянул он намекающе и насмешливо, вспоминая дерзкое замечание Нила, что Россия, конечно, не Англия, но может восстать, как восстала Ирландия. «Вот тебе и Ирландия», — добавил начальник, протёр и надел пенсне, но взглянул мимо Сизова. «Кстати, запрашивали о тебе. Слыхал? Знаешь?» «Дмитрий слыхал, знал». «Сука это, Скандраков в охранном сетовал. Вот, дескать, начальство отзывается положительно, а ты, Дмитрий Яковлевич, и так далее». «Благодарствую, Арест Павлович», — искренне отвечал Сизов, впервые называя инженера именем отчеством. «Полноте», — прихмурился тот и как-то внезапно оборвал разговор. «Ступай». Теперь, когда его приняли, когда он шел к станку, Сизов уже думал, что все получилось, как оно и должно было получиться. Арест Павлович добр, но принял от того, что нехватка в таких вот первой статьи токарях. «Мастер, конечно, не возрадуется», — размышлял Дмитрий, обходя вагоны и локомотивы, бочки, груды угля, поленницы. После истории со оштрафованным учеником Корней Иванович дулся на Сизова, хотя, правду сказать, по-прежнему поручал сложные работы и платил на совесть. И точно, Корней Иванович, рослый, с медвежьими глазками, Бородатый, не заплясал при виде Сизова. Сизов снял шапку, поклонился. Корней Иванович сдержанно ответил. «Здравствуй». Сизов сказал, что начальник велел поставить его к работе. «Так, к начальству сонулся. А Корней Иванович тебе, получается, не указ? Да я думал. Ты думал!» Мастер фыркнул. «Он думал!» И передразнил. «Начальник велел!» Помолчав, вздохнул притворно. «Начальство велит, наше дело исполнить. идем Дмитрием снова овладело острое чувство новизны, интереса и любопытства. Но сейчас интерес его был обращен не на строение со стеклянными продушинами в крыше, откуда падал скупой зимний свет, не на маслившиеся машины, не на трепетные и напряжённый тугой бег трансмиссий, а на тех, кто был в этой мастерской. Дмитрий не видел многих старых товарищей, хотя вот дружески кивают ему, по плечу хлопают, а кто-то и под бок на радостях толканул. Но многих он не находил, самых закадычных, умственных. «Ну», — сказал Иванович, останавливаясь, — «конь твой, седлай». Станок был тот самый, на котором Сизов прежде токарничал. Сизов тронул ладонью патрон, бабку, и нагнулся, как внутро заглядывая, и опять все потрогал, но уже обеими ладонями. а у Корнея Ивановича медвежьи глазки любовно мерцали. «Теперь, алюш, завтрево!» — слукавил он, зная, что ответит Сизов, но желая вкусить этот его ответ. «Чего там, завтрева? Корней Иванович крутнул головой, просиял. «Эх, Митюха, руки золотые, да горло говённое!» То было дедовских времен истинно заводское присловье, похвала и укоризна вместе. Похвала за мастерство, укоризна за нрав неуломный. Недели не работал Сизов, как в контору потребовали. Сторож-старик, приглашая его, глядел жалостливо. Дмитрий понял причину неурочного вызова. Он сразу взъярился, у него дыхание перехватило. В конторе дожидались двое немолодых, устоявшиеся в выправке жандармов. «Сизов!» «Да-да!» раздраженно ответил Дмитрий, чувствуя испуганно любопытные взгляды конторщиков. «Пожалуйте с нами!» Пойдемте, пойдемте. вызывающе согласился Дмитрий, сознавая никчемность своего раздражения и торопясь убраться из конторы. Поехали на конке. жандармы сели по бокам. Пассажиры смотрели на Сизова с тем же выражением на лицах, что и заводские конторщики. «Наверное, за червонного валета принимают», думал Дмитрий. «За жулика!» Ему было неловко, стыдно. Но какой-то студент, пухлый, с родинкой, совсем еще мальчик, выходя из вагона, бросился зову. «Вы как Христос между разбойниками!» И спрыгнув, приветливо помахал рукой. Сумрак лестниц, переходы, коридоры — все это Дмитрий уже видел. И этих господ в партикулярном или форменном платье, озабоченных, серьезных, спешащих со своими бумагами, взглядывавших на него скользящее, но цепко — И как бы без всякого выражения тоже видовал. Кабинет Скандракова был убран с той неказенной роскошью, в которой угадывалась гостиница второго разряда. На стене висел портрет императора Александра II вечное и грозное напоминание тайной полиции о кровавых социалистах. Скандраков усадил Дмитрия, прошелся на своих коротеньких ножках от дверей до стола, повернулся и уставил в Сизова выпуклые пристальные глаза. Потом, видимо удовлетворившись, вернулся к столу под портрет убиенного императора. Голос Кондракова казался таким же русом, каким он сам был. Но в этом уже знакомом Сизову голосе звучала нынче новая интонация, не сразу уловленная Дмитрием. Вскоре он уловил и понял ее. Она окрашивала разговор в теплый цвет доверительного сотрудничества. «Мы, мол, с вами, Дмитрий Яковлевич, обо всем уже условились, остаются частности, а частности нам, батенька, проще паренной репы». Уловив эту особенность, Дмитрий медленно побледнел, но его, однако, сильно занимало то, что говорил Скандраков. А тот говорил, что многие закопёрщики-революционисты, переметнувшиеся из Петербурга в Москву, с божьей помощью изловлены. «Да-да, изловлены». «Между прочим, и некий Савелий Савельевич», — сообщил он, тонко улыбаясь, — «эти-то Савельичи избивают с толку народ наш, к коему не имеет никакого отношения, как элемент чуждый и пришлый, Дас, так вот. За копёрчики изъяты, забота теперь другая. Я ведь, Дмитрий, очень хорошо понимаю твою любовь к работникам, к своему сословию и прямо нахожу это достойным уважения». Сизов, опустив глаза, смотрел на короткие ножки в блестящих востроносых штиблетах. Скандраковские ножки находились в ягозливом движении. То вспрыгивали одна на другую, то выставлялись поочередно, то облучком, пол придавливали, как в мазурке, то штиблетный носок морщили улыбчивыми морщинками. И, наконец, твердо, плотно всей подошвы припечатались к паркету. «Надо оберегать сословия. Вышнее правительство печётся о благоденствии всех сословий. Однако промышленные работники не всегда это понимают. Нужна правильная, согласная, сердечная деятельность. Надо бы назаблаговременно знать положение мастеровых и доводить до сведения», — он поднял палец. «И тогда воспоследуют милости. Не знаю, слыхал ли, граф Ростовцев и граф Дмитриев ходатайствуют об учреждении акционерного общества. И какого думаешь?» благо рабочих, да-да, именно благо рабочих, кто пайщиками?» — поинтересовался Сизов. Ага, улыбнулся Скандраков. Так вот сейчас и вообразил. за счет рабочих, не так ли? А вот и не так, не так. Частное страхование за счет хозяев даст. Он помедлил, потом сказал сожалеюще. Пока еще не осуществлено, но полагаю осуществится, непременно осуществится. Однако нам помощь, осведомленность нужна. Понимаешь, братец, это ведь совершенно несправедливое мнение, будто вы мастеровые сами по себе, а мы, то есть и не мы, а Вышнее правительство само по себе». Он сокрушенно развел ладошками и продолжил. «Так вот, никаких выдач. Такой-то сказал то-то, эдакий грозил, третий подозрительно мыслит, не надо. Решительно говорю, ничего эдакого не надо. Вы нам, Дмитрий Яковлевич, — «Общее настроение, общие сведения. Так сказать, крупным вкладчиком в наше...» Он улыбнулся. «В наше общество. Благо рабочих». Дмитрий поднял глаза. «Благо рабочих? М -м -м, интересно. Да только не здесь, не в охранном. Он знал твердо, Никакое благо, рабочее, нерабочее, никакое благо, ничье благо, несовместимо с тайной полицией. Он...» покачал головой. «Не по мне. Не пойдёт». Скандраков притопнул ножкой, как копытцем, рассмеялся коротко. Он был оскорблен в лучших намерениях. Острее, пристальнее инспектора Судейкина вглядывался он в этот рабочий вопрос. Нет, Скандраков не желал исключительных законов наподобие германских. Любой проходимец может править страной, пользуясь всеподавляющей жестокостью. Тут не нужен Вольтер, а нужен фельдфебель, усатый или безусый, в штатском или военном, но фельдфебель. Не осадное положение, не исключительные законы, а нечто гибкое, гутоперчивое. Таково, думал Скандраков, веление времени. Но вот, черт возьми, сидит мастеровой, отвечает тупым «нет», а он, Скандраков, бьется как рыба об лёд. И потому Ген Скандраков — Мгновенно отбрасывает государственные соображения, высокие материи отбрасывает он к дьяволу. Разумеется, нетрудно измотать упрямца регулярными вызовами в разыскное отделение, загнать в угол, распустив слух о сотрудничестве его, с тайной полицией. Способ испытанных, такие как этот СИЗОВ, задыхаются насмерть. Можно, все можно. Но у господина Скандракова есть еще козырь. И, вперев в Дмитрия Сизова стеклянные глаза, он козырь этот выкладывает. «Хорошо», — говорит он своим русым голосом, но уже без доверительности. «Хорошо, пусть так. Однако, может быть, Сизову Дмитрию не след забывать Сизова Нила? Может быть, поразмыслить о своем братце?» Дмитрий оскалился. «Не пугайте, уже пугали». «А, да-да, как же. Упоминал об его податливости». Ну что ж, не скрою, преждевременно. Времени у нас не в обрез. Врали про него, все врали. Стало быть, виделись? Чего виделся? Опешил Дмитрий, догадываясь и ужасаясь своей догадки. Ах, опять! Какой мы простачок! Устало сказал Скандраков. Виделись вы с ним, вот чего. Скрывается у красных ворот, вот чего. Дмитрий молчал. Следили за ним, выследили Нила. «Так вот, друг мой, мы его арестуем». «А за что?» — вскинулся Дмитрий. «За что?» «А хоть и ни за что», — ухмыльнулся Скандраков. «И виною старший братец. Вот как оно, от двух бортов в угол». Дмитрия будто в машину затягивало, окидывая крупным потом. «На досуге прошу поразмыслить», — сказал Скандраков. «Но, увы, не больше двух дней. И не упреждайте вашего Нила. Бесполезно». Город был пуст, мёртв. Были люди весёлые, невесёлые, равнодушные. Но город был пуст, мёртв. Стояли дома, разные, каждый своим обычаем, но пустые они были, мертвы. Снег бил в лицо. Сумрак, жуть светлого полуденного часа, одиночество среди толпы, сумрак, жуть, одиночество, когда на тебе узкий щелью желтый зрачок тайной полиции. дмитрий оглянулся блеклый видом прасол шел следом дмитрий свернул в проулок опять оглянулся тот шел по следу дмитрий замедлил шаг и тот замедлил шаг дмитрий боком упруга злобно прыгнул в подворотню и шпик в барашковом пирожке вильнул в подворотню дмитрий сжал кулаки филер покорно смотрел на него снизу вверх прилип гад «Велено!» — вздохнул Филер. «Башку проломлю!» Филер грустно моргал. «Ступай!» — мотнул подбородком Сизов. Филер переступил с ноги на ногу. «Держи, Цулковый!» — сказал Сизов. «Благодарствую! Сменит! Выпьюсь!» Дома по-старому пахло кожевенным товаром, но запах уже утих. Дмитрий разделся, сел у окна на низенькую скамеечку. На ней отец сиживал, согнувшись, Сжимая губами рядок гвоздочков тексов. Приколачивая кожу у носка, стучал легонько, это ведь не подошва. Подошву то батька лупил Машисто. Отцовые инструменты мать прибрала в ящик. Дмитрий вспомнил, как она трогала, оглаживала их, а покойник лежал на столе. Дмитрий, сутулясь, рылся в ящике. Задумчиво выпив губы, разглядывал заточенное лопаточкой точальное шило. и рантовую срезку, похожую на укороченный серпик, и фумель, брат стамески. Прямое шило форштик, все эти колодки и гладилки, вар, дратво, связки щетинок, клиновые гвоздочки. Когда их вбивают худо, наперекос, то зовут адамовыми зубами. И неизменный башмачный молоток-борец, казалось, все еще с теплой рукояткой, и этот плоский, бритвенно заточенный реньской стали нож. Осторожно поворачивая широкое лезвие, Дмитрий видел тусклые безличные отцветы. «Как на рельсах», — определил Дмитрий, поднялся, постоял в нерешительности и вышел во двор. Шпик прилепился к стене. «Эй!» — негромко окликнул Дмитрий. Нака, ка вали в трактир, погрейся, никуда не денусь!» «Не врёшь!» — робко понадеялся продрогший филёр. «А то дадут пож, а у меня пятеро!» Он показал, какие они у него. мал мало меньше Во-во-во! Сизов побожился. Шпик радостно пискнул, трусцой взял в триумфальный. Дмитрий, не мешкая, взбежал этажом выше, толкнулся в Сашину дверь. Саша в суконной фабрике работала. У купца Бома, на Сущевской. Домой поспевала она до фонарей. Тотчас заводила живой переплёск над ушатом, капли не обронив, скоренько и плавно носила полные пригоршни. мылась чистюля долго и сладостно. Дмитрий вломился, заставив Сашу метнуться за ситцевую занавеску. Ее голая, крепкая спина блеснула. Дмитрий смущенно затоптался. Шорша одеждой, мелькая сгибами локтей над занавеской, Саша испуганно спрашивала, не приключилось ли чего с Нилом. Высоко поднимая руки, оправляя волосы, в туго натянувшейся блузке она показалась из-за своего укрытия и, перехватив взгляд Дмитрия, Сердито закраснелась. Тот постарался изобразить независимую улыбку, а улыбка-то не получилась, и Дмитрий Кашлянов заговорил нарочито-резко. Он еще объяснял Саше, что надобно делать, а она уже накидывала шубенку, уже повязывалась шалью и в ее торопливом «Сейчас, сейчас!» Звучало что-то совершенно бабье, не городское и горестное. Маму угомон не брал, вечно в заботах, хоть семья и была в половину. Она сидела боком к керосиновой лампе, починяя, зашивая, посовывала иголку на нитку. И опять, опять был мелкий мерный промельк иглы, которому словно вторили стенные часы еколки. Дмитрий наскоро не в аппетит поужинал и молча лег. Матери не было ему видно. Видел он ее тень насквозь у потолка. Ему хотелось тихо поговорить с мамой. Сейчас он испытывал к ней прощальную любовь. Она неслышно приблизилась, склонилась. Лицо у нее было не властным, а скорбным, как у Пороскевы Пятницы. «Ты что это, Митенька?» Он еще помолчал, не справился и глухо выдохнул. «Ох, мама!» Ни о чем она не спрашивала, только руку ему на лоб положила. «Ты, Митенька, нравом горячий, сожжешь себя, как свечка, боюсь за тебя. Ты, Митенька, лучше не так. «Мало ли чего бывает, зло какое, хула! А ты не гори, ты лучше тихо!» Рука ее крупная, весомая, пахла поташным мылом. Митя трогал губами жесткие рубчики, что бывают на подушечках пальцев у прачек. Наверное, в полночь, может, позднее, Саша стукнула в окошко. «Быстро управилась», — обрадовался Дмитрий. Эка, «Эк Санька, ты перепугалась! Сейчас-сейчас лепечет! А тебя!» — подумал он. Никто и не вспомянет. Дмитрий сознавал, что это неправда. Убиваться будут по нем, но ему хотелось думать о забвении, завидовать Нилу, которого любит Санька, и хотелось жалеть себя никем не любимого. Кто там стукнул? спросила мать. Дмитрий замычал, будто спросонок. Да ладно тебе, сказала мать. Я ведь слышала. Он пробормотал. А черт их, шляются тут! Мать вздохнула. Она лежала без сна. Дмитрий тоже не спал. Он разобрал ей шепот. Мать молилась Иисусу Сладчайшему, Царице Небесной, и Дмитрия опять засаднила прощальной любовью, но теперь уже не к одной маме, но и к Нилу, и к этому дому, где пахло надежным стародавним ремеслом. Поутру увязался за Дмитрием другой филёр. Усатая арясина, смахивающая на балаганного борца, Сизов не ощутил к шпику ни злобы, ни усмешливой снисходительности. И не о том страшном, что ему Сизову предстояло, думал он, выходя на утреннюю, едва очнувшуюся улицу, а думал о том, как переждать этот час до начала занятий в секретно разыскном отделении. Дмитрий увидел ломовиков, конку, мглистое небо с позабытым месяцем, похожим на клок обтирочной ветоши. И этот слабый, нечаянный месяц которому суждено было скоро угаснуть, вернулся Зова в его одиночество, в его отрешенность. И он опять поверил, что сделает свое роковое дело. Снег отдохнул за ночь и голубел. На снегу красиво и легко дымились редкие еще яблоки конского навоза. Из затворявшихся дверей нежно пованивало заспанным домовьим уютом. Слышался сухой, как на горельнике, запах древесных углей. Розваль не тянулись к торговой страстной площади, скрипя полозом, как на проселке. Утренняя обыденщина должна бы, кажется, мучить Сизова, но нет, он осматривался почти умиленно, с той прощальной и приметливой ко всему любовью, какую испытал недавно в своем каменном полуэтажике. Филеру, похожему на ярмарочного борца, никогда ещё не доставался столь беззаботный кромольник. Герой! недоумевал Филер. «Одно слово, ерой! Ни оглядки, ни страху! Чистый дьявол!» И вовсе уж не ждал, не гадал скандраковский наружный наблюдатель, что крамольник, вверенный его попечению, направится в канцелярию обер полицмейстера, крыло которой занимало секретное разыскное отделение. Этакая неожиданность исторгла из филера зычное «Гы!» Он даже шапку сбил на затылок. Сизова после недолгих расспросов Провели к Скандракову. Александр Спиридонович только что приехал, был еще свеж с морозца, ладошки потирал и похаживал. А, -а, -а, -а, а затянул он приветливо. «Вот и хорошо, вот и хорошо, молодцом! Митенька, совсем-то молодцом!» «Молодцом!» — сипло согласился Дмитрий. «Совсем молодцом! Еще бы! Не молодцом!» Отцовский нож, согревшись в рукаве пиджака, Скользнул, как играючи в ладонь Дмитрия, и Скандраков прянул назад от этого острого разящего промелька. Дежурный чиновник, двое охранников-гайдуков вбежали в кабинет. Скандраков валялся на полу. Его ножки подергивались. Он был похож на самурая. Из разбитого вдребезги окна резко и прямо садил. Холод. Ни широка, ни глубока, шумит, бежит Москва-река. Сядешь, где по суше, и уж не слыхать мимолетных поездов за увалистыми холмами, за березками и соснами, где путевая старушка дяди Федора. Никогда еще не забирался в такую даль от города: 60 слишком верст воля, покой, радуйся. И вдруг Митя, брат Дмитрий, глянет с нимой пристальную коризную. Хорошо тебе, Нил, а мне темно и сыро. Был я. «И нет меня, и вовеки не будет». По Долгоруковской в тот вечер мела замять. Звонили у Пимена, дымом тянуло, И огни означились, как Бельма. Толстая округлой тьмой стояла башня. А дальше, за Бутырским тюремным замком, чудилось. Нет ничего. Ни огней, ни людей, ни дымов. Только ночь, только нежить. Саня впервые не одна пришла. Вместе с его Нила-матерью. Под руку её держала. И обе они, будто ослепнув, выступили из потемок Свет фонаря пал на лица, колокол упименно захлебнулся, накренилась Бутырская башня. Кончился Митя в тюремном лазарете. Умер в пролежних на вонючих дерюгах. Выбросился из окна, переломил позвоночник. Умер в муках. Мать не пустили проститься. Она на коленях стояла в приемной полицмейстера. ее выволокли. Заметь была. Огни, как бельма. Кажется, годы брели они по лесной улице к Тверской своей заставе. И Нил брел не защитником, не единственной надеждой, жалким парнишечкой. Убежище смрадный гранд-отель пришлось оставить. Кочевье началось цыганское, в ночных чайных ночевал, где общие номера держали для залетных постояльцев, и фабрику Гюбнера бросил, перебивался шаткими заработками. Падали дни, как снегопады, потом отзвенели копелью. Было чуждо и странно примечать неостановимость времени. Но он тоже был в этом времени и ловил в себе радость от близости весны, от Сашиной близости, редкой, всегда нечаянной. Может и правда Сашина, что жандармы давно позабыли какого-то Нила Сизова, невелика птица. Может и так. Да только теперь одна у него и главная на всю жизнь забота. Он им мыродом сам и себе напомнит. Он с ними разочтётся сполна. Ему бы лишь коронацию в затишке переждать, потому что от облав и обысков спасу нет. А какой резон так за даром угодить за решетку? Не было Сизова ни в толпе на Тверской, когда государь с государыней ехали в Кремль. Не было и на Красной площади, когда ударили колокола Ивана Великого. И на Кремлевских площадях его не было. Ни в Москве, ни в Кремле весеннее торжество вершилось, а тут, в лесах, на полях, у реки. Дядя Федор, Санькин родитель, хорошо по-родственному принял, будто пнил с Сашей уже повенчаны. Нет, нас не в церкви венчали, не обвел поп в круг аналое, не спрашивал, берет ли он в жены Александру. Без попа обошлось. Река мыла известковую особь. Над высоким левобережьем гомонило вороньё. Покой и воля. И вдруг, в неуследимую минуту, не мой Митину кор. Хорошо тебе, Нил. А?